Глава 33. Сделка Появление магистров во главе с ректором позволило мне выдохнуть и ненадолго поверить, что опасность миновала. Но не тут-то было. Дамочка оказалась сюрпризом. Причем с таким, который даже ректору и преподавательскому составу Академии оказался не по зубам. Мое нахождение внутри ритуального круга избавило от жестокой участи, которую леди Вайвен уготовила остальным. «Надо же! Когда вскрылась правда, я испытала натуральный шок. Почему? Что подвигло красивую талантливую девушку превратиться в хладнокровную убийцу? Кто воспитал это чудовище?» Впрочем, ответы нашлись сами собой, когда Шая проявила истинную суть. Она была такой, как Сиднар в прошлом. Дух назвал ее другим именем, и магичка ничего не отрицала. Самое гадкое, что во всем этом участвовали драконы. Я могла только предполагать, что за эксперименты они проводили на молодых людях со спящим даром и замешав в развитии драконьих детенышек. Учитывая несбыточную мечту одаренных пробудить способности и недавнее откровение Антимы о постепенном вымирании расы, цели участников эксперимента разнились. Поэтому проект в итоге свернули. От свидетелей избавились и а выживших магов поставили на службу королевству. В тот момент, когда леди вайвин сообщила, зачем ей потребовался Сиднар, у меня земля ушла из-под ног. Я догадывалась, чем закончатся однажды визиты в питомник и почему драконы их так поощряют. Постепенно дар войдет в силу, и у меня не останется выбора, как пожертвовать собой ради спасения хотя бы одного дракончика. Но все это виделось в отдаленном будущем. А пока я намеревалась учиться магии и использовать подаренный судьбой шанс, чтобы просто жить. Что-то перевернулось в душе, когда Сит согласился пожертвовать собой ради меня. Прощальный взгляд призрака, последние слова, чтобы берегла себя, пробудили ответное желание спасти его. Не допустить этой бессмысленной жертвы. «Нет!» — кинулась к магичке. «Не смей!» Не смей его убивать, иначе... — Что? — леди Вайвин отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. — Что ты сделаешь? Кишка тонка со мной тягаться. — Да я тебе глотку перегрызу, если понадобится, — вскипела я. Помнится, в прошлый раз никакая магия не спасла от моих зубов. На вкус-то, если честно, полное дерьмо. — Ах ты дрянь! — разозлившись, Шая жахнула чем-то убойным. Но меня лишь отбросило в сторону. Я врезалась спиной в невидимый барьер, который спружинил и швырнул меня обратно. Злости во мне накопилось изрядно, чуть пар из ушей не повалил. Я подскочила на ноги, сдула с лба выбившуюся прядь и осмотрелась, соображая, чем бы достать эту зазнайку, возомнившую себя непонятно кем. Взгляд зацепился за злополучный артефакт, поглотивший Сида. «Моего Сида!» редкостного зануду, педанта и паникера, которого я не могу вот так потерять. Помнится, в последний раз он доколик в животе насмешил рассказом, как не справился с жалким ключом. Упс. А что мы с ним сделали после того, как поймали? Посадили в тот самый артефакт, куда магичка заточила Сиднара. Дракон еще возмущался тем фактом, что клещ питался магией, попортил редкий фолиант и уничтожил знания а что случится, если этой магии будет слишком много? Ответа на этот вопрос я не знала, но явно ничего хорошего для артефакта. Если у кого и получится развалить тюрьму для призрака, то только у Валеры. Надеюсь, он не злопамятный? Не злится на Сиднара за то, что тот его изловил. В любом случае магия жизни не причинит вреда никому из обитателей артефакта. Зато поддержит Сида, и подстегнет клеща к стремительному росту. Все эти мысли пролетели в голове за мгновение. У меня не было времени подумать, правильно ли поступаю и не обернутся ли мои действия проблемами в будущем. С драконами разберусь как-нибудь потом, а вот призрака надо спасать, причем немедленно. Сконцентрировав магию в ладони, как учился Днар, я направила ее на ловца душ. Артефакт и так уже обожрался дармовой силой, которую тянул из людей, а тут еще я добавила. Но видно, так уж устроена магическая вещь, чтобы поглощать энергию без разбора. Я хоть и не скована сдерживающими заклинаниями, но делилась ею добровольно. "Думаешь, эта жалкая попытка поможет Сиднару?" шая истерично хохотнула. "Как трогательно. Сейчас расплачусь от умиления. Сиду я вряд ли помогу." «А вот ему...» — указала на толстую клешню, показавшуюся из сердцевины сияющего магии накопителя. «Очень даже! Еще немного подрасти!» «Что это? Кто?» — леди Вайвин не на шутку перепугалась. «Что эта тварь забыла в моем артефакте?» М «Да...» — Валера вымахал до таких размеров, что там внутри уже сит показался бы ему букашкой. Наверное. Я бы не хотел оказаться наедине с получившейся тварью. Артефакт трещал и постепенно рушился. Магия уже не поступала непрерывным потоком. И монстру было невдомек, что он сам разорял такую вкусную кормушку. Впрочем, длилось представление недолго. Как только треснул накопитель, артефакт разорвало в клочья. Перед этим ловец душ вспыхнул ярким солнцем, отпуская на свободу пленников, заточенных внутри. Меня ослепило вспышкой так, что глаза заслезились. Но я не останавливалась. Упрямо тянула руку к артефакту и мысленно звала Сиднара. Привязка духа к книге разрушилась. Физическая оболочка находилась слишком далеко отсюда. Ему некуда было возвращаться. А я готова впустить дракона в собственное тело, лишь бы только спасти. Позже мы что-нибудь придумаем. Найдем новое пристанище или даже вернем тело. Но Сид не погибнет, нет. Он не должен развоплотиться. «Ты!» Возникла передо мной разъярённая магичка, кастуя убойное заклинание. Я могла только догадываться, сколько сил она вкладывала в плетение, но явно от души старалась нагадить напоследок. «Разрушила дело всей жизни! Я уничтожу! Всех уничтожу!» У тебя ведь даже мозгов не хватит, чтобы понять, какую уникальную работу загубила. Бездарность полная. Договорить Шая не успела. Клещ, раздувшийся до невероятных размеров, аж затрясся, почуяв новый источник магии. Ринувшись к нам, монстр сцапал клешнями вожделенную добычу и откусил ей голову. Фу! Меня стошнило от кровавого зрелища. Я упала на колени, выворачивая желудок. Вместе с этим ощутила жуткую слабость и отток сил. Не в состоянии подняться на ноги, отползла подальше, Надеюсь, что Валера не захочет полакомиться мной. Что за тварь мы вырастили? Похолодела, когда она развернулась и бодро потопала в мою сторону. — Эй, не надо меня есть, я вкусная Помогите кто-нибудь! — пропищала чуть слышно. «Антима!» — взвизгнула, когда ко мне метнулась здоровенная клешня. От дракона будто ждали сигнала. Сначала снаружи раздался разъяренный рев, затем у здания снесло крышу, и над нами завис могучий изумрудно-коричневый дракон. Валера тут же позабыл обо мне, почуяв сильного противника. Мне тоже не по себе сделалось от присутствия живой мощи, соединяющей в себе физическую силу, колоссальный запас манны и тяжелую ауру магического существа. Сорвавшись с места, монстр ринулся вглубь библиотеки. Вот только он давно уже не был тем маленьким паразитом, который с легкостью прятался среди старых книг. Его бегство сопровождалось грохотом падающих стеллажей и тоннами пыли, поднимающейся в воздух. Минуты не прошло, как его величество Бхаршашват изверг зверка спасти струю пламени и испепелил тварь. Здание разрушенной библиотеки накрыло еще одна тень. На этот раз золотисто-коричневая и гораздо меньших размеров. Драконица приземлилась в центре ритуального круга. «Дарси? Как ты?» — участливо поинтересовалась Антима, безошибочно разыскав меня среди пострадавших. «Могло быть и хуже, если бы помощь не подоспела», — указала взглядом на останки леди Вайвин. «Вы знали, кто она такая и что задумала?» «Не могли не знать». «До недавних пор Сая соблюдала правила. Мы были заинтересованы в результатах эксперимента», призналась драконица. «Осуждаешь?» «Не мне вас судить». После потрясений, которые я пережила за один вечер, еще одно разочарование не стало сюрпризом. Люди всегда стремились к власти что, как ни магия, давала ощущение силы и возвышала над остальными. Однако, заполучив желаемое, каждый распоряжался властью по собственному усмотрению. Одни разрушали все, с чем соприкасались, другие жили в собственное удовольствие, и таких большинство. Третьи стремились что-то оставить после себя, совершали открытия, подвиги или величайшие злодеяния, как та же леди Вайвин а четвертые стремились помочь другим, используя доступные ресурсы и способности во благо. Магия обнажала личность, вытаскивая на свет настоящего человека, который уже не видел смысла притворяться. Мне повезло попасть в одаренное тело и пробудить способности. Но разве это мой выбор? Раньше я и не подозревала о существовании альдары мира магии и драконов. Жила себе на земле и ни о чем глобальном не задумывалась. Даже на учебу наплевала, пока не нависла угроза отчисления. А главной трагедией считала разрыв отношений с парнем, который не любил меня никогда. Новые жизни, свалившиеся на голову испытания, заставили переосмыслить прошлое и осознать, что дорожить следует простыми вещами, ценности которых не осознаешь, пока не потеряешь. Отзывчивых друзей, готовых бескорыстно прийти на помощь, Любящую семью, в окружении которой отдыхаешь душой. Близкого человека, за которым пойдешь на край света. «Скажи, ты чувствуешь седнара? Он ведь не погиб?» С надеждой обратилась к Антиме. «Зачем леди Вайвен заточила его в артефакте?» «Да, я ощущаю присутствие духа», — развеяла страхи драконица, отчего я испытала невероятное облегчение. И не только Сиднара, а еще полтора десятка пленников, освободившихся вместе с ним. Ты стала якорем. Призраки присосались к тебе, как пиявки. Это отрицательно скажется на здоровье и... Не страшно, я воспрянула духом. Главное, что Сид не развоплотился. У нас есть шанс его спасти. Ммм, я подумаю, как тебе помочь. Подыщу подходящий артефакт, куда перемещу души, — пообещала Антима. Ты не ответила, в чем смысл эксперимента с и Протикар. Надо же, даже имя преступница всплыло из памяти, хотя Сид называл его только один раз. Или же это он так дает понять, на что обратить внимание? Волстон Марлоу полагал, что драконы, как магические существа, способны повлиять на пробуждение дара. Но мы не боги, чтобы наделить человека даром, если он обделенным с рождения. У людей со спящими способностями ситуация иная. Волстон понимал, что мы не станем вмешиваться в проблемы альдарцев без причины. Требовалось нечто особенное, способное заинтересовать нас настолько, чтобы рискнуть жизнями нерожденного потомства. И он нашел. Волстен выдвинул смелую идею о слиянии человека с драконом. Смысл эксперимента состоял в том, чтобы разделить сознание будущего дракона и поместить его часть в человеческое тело. Связь с магом и прямая подпитка от его источника подхлестнуло бы развитие зародыша, что в дальнейшем способствовало бы появлению на свет полноценного дракона. Однако сложности начались уже на первых этапах. Совместимость человека и драконьего малыша должна быть идеальной. Уровень силы, пол, характер, повадки. Приходилось учитывать различные факторы, отсеивать десятки претендентов. Кропотливая работа, которая того стоила. Но эксперимент провалился потому что человеческое сознание не выдержало слияния с чужой сущностью. Сиднар, Сая и остальные выжившие прошли по тонкой грани. Мы разрушили установленную связь, прежде чем участники с обеих сторон погибли. За родышем слияние пошло на пользу. Яйца прибавили в весе, подросли и практически достигли завершающего этапа. Однако смерть магов обернулась для малышей таким потрясением, что их еле спасли. «Связь сделала малышей уязвимыми?» — подытожила монолог драконицы, прозвучавший у меня в голове. «Именно», — степенно кивнула она. «Однако Сая, прошедшая через болезненный ритуал слияния, а затем и разрыва связи с маленькой драконицей, не смирилась с потерей. Она искала способ, как уберечь драконов от преждевременной гибели, сохранить связь с одаренными и не разрушить его сознание при этом. И она нашла? Не так ли? Догадалась о причине, по которой повелители неба сквозь пальцы смотрели на бесчеловечные эксперименты магички. «Верно, для решения проблемы не хватало малости». Женского взгляда на появление потомства. Человеческие дети зарождаются в утробе матери и растут внутри, питаясь ее соками и силой, окруженные любовью и вниманием. Незримая связь остается после рождения и сохраняется до старости. У нас же малыши вылупляются из яиц при магической поддержке обоих родителей. Крепкая семейная связь формируется уже после рождения. Теперь же драконец почти не осталось. Привычный порядок появления потомства нарушился. Саи предположила, что малышам будет полезен постоянный симбиоз с человеком, который заполнит собой утрату родителей, даст необходимый толчок к развитию и в дальнейшем станет опорой и поддержкой. Хочешь сказать, леди Вайвин нашла способ, как поместить человеческое сознание внутрь яйца? А как она решила проблему адаптации мага к непривычному для него существованию? Я примерила ситуацию на себя и поняла, что свихнулась бы, осознав себя драконьим зародышем И это у меня еще психика крепкая, воспитанная на фантастических фильмах и книгах о волшебных перемещениях. Случись подобное с попаданцем из прошлого или позапрошлого века и сумасшествия не избежать. В Альдаре, где о драконах знали не понаслышке, и то люди не выдерживали. С помощью Сиднара мы бы отработали механизм перемещения духа, восстановления связи, а затем и рождения малыша. Только убедившись, что подобный симбиоз безопасен, мы бы решились повторить эксперимент с остальным потомством. Что ж, идея не лишена смысла, признала я. Вот только мнением Сида забыли поинтересоваться, да? С какой стати ему менять отлаженную благополучную жизнь на неизвестность? Наверняка риск погибнуть во время эксперимента был слишком высок. Вы это понимали, и поэтому разработали план, как заполучить лорда Рацианжа. Учитывая ваше покровительство Академии и Ордена Джен-Варшавара, в котором состоит большинство адептов и преподавателей, Вы сфабриковали улики и заманили Сида в ловушку. Это подло. Какой нормальный человек после этого доверится лжецам и хладнокровным убийцам? На какой результат слияния рассчитывали? Не знаю, что и сказать. Боюсь предположить, какая судьба уготовлена мне. Твой гнев понятен. Ты права, осуждая наши методы. Но у нас не было выхода. Окажись, ты на нашем месте поступила бы так же. Нам нужна твоя помощь, это правда. Поэтому я так откровенна с тобой. Помощь, которая будет стоить мне жизни, не повелась на искусный ход Антима с признаниями. Возможно, но этим ты спасешь наших малышей, и тех магов, чьи души так отчаянно цепляются за тебя. Сиднара, рожни. «Ладака и твоей подруги Прии». «Прия?» Я в ужасе развернулась и посмотрела на то место, где она стояла в начале ритуала. Теперь же девушка лежала на полу, широко распахнув глаза. Искра жизни покинула тело. В то же время Прия была рядом. Я ощущала ее присутствие и легкую грусть от того, что все так обернулось. «Что я должна сделать?» Поинтересовалась глухим голосом. Стать проводником, той ниточкой, что свяжет души с нерожденными малышами. Твоя магия поможет им соединиться и обрести шанс на новую жизнь. У меня ведь будет только одна попытка, уточнила, хотя ответа не требовалось. Тогда еще вопрос. Исходя из моего уровня силы, скольким малышам получится помочь за один раз? Это будет понятно когда избавимся от присосавшихся к твоему источнику духов. К тому же никто не торопит с принятием решения. В запасе есть несколько лет, пока дар войдет в полную силу. И все это время Ситы остальные проведут в заточении? Нет, я не стану оттягивать неизбежное. Проведем ритуал в ближайшее время. Иначе я не выдержу этого или передумаю. У меня два условия. «Сиднар и при догадалась Антима. «Это нас устроит. А второе какое?» «Хочу, чтобы все отведенное мне время друзья были рядом». «Что ж, в таком случае потребуется постоянная подпитка. Тебе придется поселиться у источника». «Не вижу проблемы. Кроме Сида и при у меня никого не осталось. Остальных...» Я не хочу видеть.